Шаг 8 Наладить эмоциональную компетентность команды и сделать отношения, основанные на ней, образом жизни. Часто меня спрашивают, как я отношусь к тренингам команды образования, тимбилдингам. Ведь, имеет в виду спрашивающие, такие тренинги должны быть близки по целям к тому, что делаю я. Они также призваны сплотить команду, превратить ее в сыгранный оркестр. Увы, мой ответ не может порадовать любителей тимбилдингов. Я считаю эту форму жизни искусственной и не приносящей особой пользы организациям и командам. Они проводятся в неестественных условиях и не помогают лучше и конкретнее узнать коллег, как людей в деле. Вообще, не считаю тренинги эффективной формой спасения от выгорания. Предполагается, что тренинг — это передача знаний или навыков. Идея тренинга строится на предпосылке, что существуют знания, теория, определенные практики, упражнения и их анализ. И есть тренер как носитель всего этого добра, которому он может обучать, а принимающая сторона — воспринимать и практиковать полученное. Но я считаю, что у каждой команды уже и так имеется все, чтобы не выгорать. Нужно лишь узнать об этих естественных механизмах. Этому служит моя аудиокнига. Научиться их использовать и опереться на них. Команда может заниматься этим самостоятельно. Более эффективно делать это с модератором, у которого есть опыт подобных взаимодействий. Я часто выступаю в подобной роли отладчика естественных механизмов человеческого взаимодействия. При этом я не учу, а лишь обращаю внимание на то, что уже есть у участников группы. Помогаю ей это использовать. Далее команда работает сама, и люди постепенно обогащают друг друга, обмениваясь теми качествами, которыми обладают. Эмоциональная компетентность предотвращает выгорание даже в самых сложных условиях. Люди всегда могут договориться между собой, при условии, что они взаимодействуют друг с другом как люди, а не как рабочие функции. Иными словами, видят и слышат потребности друг друга, учитывают разницу характеров и возможностей, ведут диалог, в котором есть не только суть дела, но и удовольствие от процесса и паузы. Вот пример. Однажды меня пригласили на цементный завод, где я проводил как раз такие встречи, направленные на увеличение эмоциональной компетентности людей и улучшение их взаимодействий. Я провел по 8 полутора часовых сессий с каждой из двух групп, в состав которых входили начальники цехов и служб. Задание, полученное ими от меня, было двойным. С одной стороны, я предлагал им обсудить ряд актуальных моментов работы организации. Вы этнограф. Какие племена вы обнаружите на нашем заводе? Что лично вы на своем рабочем месте и в общении могли бы улучшить? Чего не хватает сложившихся логистических цепочках? Если говорится, что старые протоколы отменены, а новые не доделаны, то как быстрее с вашей точки зрения сделать новые протоколы? Чего не хватает остро и что надо сделать в первую очередь? С другой стороны, заданием был сам новый способ общения. Задания обсуждались в течение 20 минут в малых группах, При этом в каждый были модератор, наблюдатель и эксперт, и давались инструкции, как желательно общаться, которые неоднократно повторялись. Люди обсуждали темы и вникали в особенности проблем друг друга, как функциональные, так и человеческие. Постоянно формировались и удерживались роли. Модератор общения, который должен обращать внимание на соблюдение принципа «как общаться, а не о чем», на выражение чувств, симпатии, раздражения, соучастия, на задавание вопросов и локальное подведение итогов, наблюдателя, с последующим обсуждением, что бы хотелось добавить в общение, что помогало или мешало. При том, что у людей было мало опыта, и они не видели смысла в ролях модератора и наблюдателя, оказалось, что роли легко даются и с интересом удерживаются. На событийном уровне участники отмечали, что в обычной жизни у них не хватает времени общаться, и многие вопросы подвисают. Раньше они не придавали значения возможности сонастройки, не проявляли в силу дефицита времени интереса друг к другу. Теперь же их любопытство и взаимное внимание, важные фрагменты общения просто так, помимо предложенного содержания, оказывали эффект смазки, упрощали взаимодействие. Развивалась открытость, откровенность и неожиданное сочетание спонтанности выражения с содержательностью. Начальники цехов и служб открыли для себя что люди интересны, мы — не только функции, как — не менее важно, чем что. Если я тороплю и тороплюсь, то получается действовать медленнее, чем если спешки нет. Люди разные, и нужны интуитивные подстройки и подход. В каждом рабочем взаимодействии нужны секунды, чтобы, условно говоря, поздороваться и попрощаться, и сделать это несложно. Если ты выражаешь чувства, то чувства выражают и к тебе. Люди живые, и они реагируют на отношения. Возможность отреагировать, а не подавлять отрицательные эмоции, способствует лучшему настроению и эффективности. В результате стали возможными такие взаимодействия, которые без нашей работы вызвали бы жесткий негатив. Например, мы выяснили, что на предприятии существуют две субкультуры, как бы два этноса, два племени — бегемоты и саранча. Бегемоты живут в болоте, мощные, В новых непривычных средах неповоротливые, однако хорошо плавают в воде. Они основательны, упрямы, особенно если дело касается их ценностей, правдолюбы, резкие, у них взрывной характер, долгий цикл адаптации к новому. Им хочется, чтобы их уклад побольше изучили, что уже знак уважения. По возможности нашли применение их сильным сторонам и учитывали их мнение. Это сняло бы часть сопротивления. Бегемотам важно, чтобы им сообщали цели заранее, чтобы они могли медленно расставить приоритеты и направить свои усилия в правильное русло. Если не дать им времени, они захотят присмотреться и подождать, что для активных коллег может выглядеть, как затаиться в привычном болоте. Саранча. Действуют быстро и решительно. Прилетают с тем, чтобы максимально эффективно все использовать, и потом улетают дальше. Сила в быстроте и слаженной одновременной работе по всем фронтам. Ориентация на эффективность, которую можно быстро измерить и взвесить в граммах, в противовес ценности отношений и выстраивания связей. Подобный темп может выглядеть как необходимость отжать максимальную пользу с сопутствующими рисками без дальнейшего планового развития. Это переключает бегемотов в режим сопротивления, тихого бунта и выживания. Прекрасное образное описание, сделанное самими работниками. Бегемоты — это старая гвардия начальников цехов, Саранча, нанятый новый менеджмент. Насколько проще становится налаживать диалог, когда понимаешь друг друга? Насколько ниже риск замалчивания проблем и последующего выгорания? Частью работы были проблемные кейсы, разбор узких мест. Новый способ взаимодействия позволил говорить откровенно, отмечать недостатки не обидно в режиме комикса. В какой-то момент меня очень порадовала реплика в сторону. Сколько правды. Люди начали больше улыбаться, больше двигаться, стали доброжелательнее, смелее, получили больше внимания, чем они привыкли. Выяснилось, что у бегемотов полно юмора и веры в возможность найти выход из любой ситуации. От ощущения отдельных изолированных островов группа перешла в режим мозгового штурма для обсуждения найденных решений. Но главное — появились люди, которые восприняли новый опыт, новый навык взаимодействия. Теперь они могут стать его проводниками на заводе. Конечно, этот новый приобретенный, извлеченный из самих себя, друг из друга навык, будет конкурировать с их привычными способами общения. Поэтому такие встречи с носителем языка, в данном случае со мной, нужно повторять несколько раз. Откровенность, юмор, повышение самостоятельности и возможности обсуждать и продвигать свои решения — хорошие противоядие от командного выгорания. Шаг девятый. Проводить пульсирующие сессии вместо традиционных совещаний. У типичного совещания команды есть жестко заданная структура, алгоритм. Задает его лидер. Он формирует повестку дня и по очереди дает слово людям в команде. Получаются серии монологов по сути дела. Лидер может прервать и дать слово другому. У прочих такого права нет. Затем, если повезет, переходят к прениям. но ну и тут все высказываются по порядку. Причем, получив слово, стремятся говорить как можно дольше. Другого шанса может и не оказаться. Впрочем, говорить начинают только те, у кого есть внятная и веская обоснованная позиция. Ведь в противном случае тебе могут указать на неточности и ошибки. А это не только неприятно с точки зрения эмоций, но и опасно в плане укрепления собственного авторитета. Стало быть, ошибаться не хочется. И действует правило «Не уверен, не говори». Смутные сомнения оставь при себе. Хотя такие сомнения иногда бывает очень полезно высказать, например, для того, чтобы их рассеяли. А может быть, они найдут неожиданное подкрепление, и команда вместе набредет на серьезную угрозу или возражение, избежит опасности. Ну и, конечно, на всех совещаниях есть те, кто просто молчит, дремлет, рисует в блокнотике и играет в упомянутое ранее буллщит-бинго. В общем, в лучшем случае пережидает, сохраняя себя, В худшем тихо тлеет и медленно, пассивно выгорает. Если мы хотим, чтобы наша команда работала иначе, совещание стоит заменить тем, что я называю пульсирующей стратегической сессией. Многим подобный тип совещаний знаком под названием «мозговой штурм». Я не использую это словосочетание, потому что под «мозговым штурмом» изначально имелась в виду строго определенная техника, пригодная для нахождения конкретных решений четко поставленных проблем. Наоборот… На стратегической сессии моего типа можно обсуждать абсолютно любые вещи, причем не обязательно строго придерживаться повестки. Как устроена пульсирующая стратегическая сессия? Я часто говорю, что она представляет собой противоядие от выгорания в хаосе, так как организована она в том же порядке, в каком существуют многие кажущиеся хаотичными процессы. Живое общение людей — это и есть управляемый хаос. Представьте круг играющих в мяч на пляже. Мяч все время находится в воздухе. Он летит то в одну, то в другую сторону, но все же не улетает слишком далеко за счет того, что игроков много, и если промазал один, то поймает другой. Именно поэтому каждый отдельный член команды может время от времени расслабляться, рисковать, творить, говорить глупости. Обязательно найдется кто-то, кто сейчас, именно сейчас выполнит роль критической инстанции а потом роли переменится Ранее я говорил о делегировании лидерства и распределении лидерских ролей. На пульсирующем совещании это и происходит. Роли распыляются, распределяются по коллективу. Лидер точно так же не знает, что происходит. Он точно такой же модератор дискуссии и точно такой же ее рядовой член, как и все остальные. Иногда он может позволить себе заняться наблюдением и молчать. иногда перебить и вставить свое слово, но не на правах самого главного, а потому что точно так же могут поступить и другие. Что нужно, чтобы наладить подобное взаимодействие? Прежде всего необходимо, чтобы у членов команды перестали работать социальные страхи. Следует сделать так, чтобы люди прекратили непрерывно расставлять себя относительно других. На пульсирующей сессии никто не озабочен собственной репрезентацией, Люди играют, как дошкольники в песочнице. Проблема оценок снята. Разумеется, для этого требуется подготовительная работа, отчасти описанная мною в предыдущих пунктах. Сначала разобрать эмоциональные завалы, снять застарелые обиды и залипшие привычные чувства стыда, вины, прожить роли в былых конфликтах, чтобы они больше не болели. Затем научиться использовать инструменты собственной эмоциональной компетентности и организовать плодотворный конфликт, в котором обострятся противоречия, так что группа станет более живой. И тогда пульсирующая сессия окажется единственным способом взаимодействия в вашей команде. Особенности пульсирующей сессии. Форма предъявления не менее важна, чем содержание, а давление в любой форме не приветствуется. Любому высказыванию предшествует несколько невербальных проявлений, и люди понимают, что ты готов поймать мяч. Улыбку, ошибку, молчание, прерванную фразу не примут за слабость. А одобрение и смех важнее отрицания их хмурости. Больше «да» реакции, чем «нет» реакций При этом свобода «нет» реакций сохраняется. Они носят более тонкий и ненарочитый характер. Все шутят. Легко чувствовать каждого. И это приобретает особенную ценность. На первый план выходят неожиданные высказывания. Говорят, те люди, которые обычно молчат, Резко уменьшается количество банальностей. Иногда наступает пауза, общая тишина, в которой все думают. Становится ясно, сколько в обычной ситуации уходит сил на то, чтобы сделать себя заметным. И когда привычная демонстративность отступает, видны изюминки и отличия каждого. И отчетливо происходит накопление общего и индивидуального капитала, при этом четко видно, кому и что принадлежит. Пульсирующие сессии делают совместно проведенное командой время и более качественным, и более приятным. Не стоит недооценивать процесс. Удовольствие, мощный мотиватор для того, чтобы оставаться вместе, создавать интересные проекты, идти вперед. Но даже если вы привыкли измерять все только в цифрах, пульсирующие сессии действительно повышают эффективность взаимодействий. Чем менее вы токсичны, тем более эффективны и тем меньше риски вашего выгорания. Шаг 10: Учиться говорить. Начну снова с примера, и опять это будет группа работников завода. На этот раз я имел дело с командой мастеров, которые хотели добиться того, чтобы люди не били стекла. Предельно конкретная задача. Практичные и хмурые люди, не настроенные на диалог. Коммуникативная культура мастеров была традиционной. Речь — способ передать информацию. Разговоры должны быть только по делу, иначе это пустой треп. Темы, касающиеся отношений между людьми, вызывают немоту и неловкость. Есть негласные правила, о чем говорить нельзя, и поэтому разговоры не клеятся, например, «О быть можно, а о чувствах нельзя». Толку никакого. А смысл говорить и «Ну не начинай» и на работе, и в семье. Разговор не рассматривается как средство решения проблемы. Нет как бы связи между речью и реальностью. Все это болтовня, нереальные дела. Надо ли говорить, что диалог у мастеров поначалу не клеился? Мы стали вместе делать упражнения на актуализацию эмпатии. Разбились на тройке, и в течение 7 минут один из тройки говорил об актуальной проблеме, другой задавал уточняющие вопросы, следя за тем, чтобы не обобщать, не оценивать и не давать советов. Можно было, например, отмечать «я вижу», «я чувствую», приводить в пример знакомых, Бывает, что третий участник внимательно наблюдал за происходящим. Наблюдатель — самая важная роль. Он следил за временем по таймеру и течением диалога, сопереживал сторонам, а в конце упражнения делился впечатлениями о диалоге, реакциях, своих чувствах. Затем участники тройки менялись ролями. Это упражнение позволило людям посмотреть со стороны на процесс общения, довериться чутью, начать вести диалог, чувствовать другого, его невербальный язык, а не только содержание общения, развивать умение общаться вопросами и уточнениями, а не указаниями, то есть на равных. Были и другие упражнения, в которых я, например, просил людей отвечать на вопросы про себя и выражать ответ телом, взглядом, позой, жестами. Мастера обсуждали, нравится ли им их рабочее место и как бы они его улучшили потом, что лучше и что хуже в новом начальстве. Вопросы позиционировали их как хозяев, легализовали возможность поговорить о наболевшем. Упражнение шло не негладко, но позволило мастерам отложить в сторону старые коммуникативные привычки и попробовать новые. Прошли и фазу конфликтов, в которой людям было важно высказаться в своих тройках, выкричаться, сказать «ты дурак» и не раз. Наконец, нашелся повод поговорить друг с другом. Начали проявляться характеры. До того как мастера смогли говорить конструктивно требовалось слить ржавую воду. Важно было, чтобы они выговорились и поняли, что кроме содержания беседы нужно им понять, как они друг другу помогают или мешают. Потом люди начали интересоваться тем, как ведет себя другой человек. Если в начале главное место занимали крикуны, рядом с ними сидели молчуны и пофигисты, то потом крикунов стало меньше, Молчаны начали подавать голоса и даже пофигисто заинтересовались. Каждый приноравливался немножко спорить, немножко говорить, немножко слышать, и все двигались к развлечению лиц, к тому, что им нравится и не нравится. Все это помогало участникам команды развить рефлексию, им стало интересно, как возникает этот дух общения, и качество взаимодействия неуклонно повышалось. Они учились говорить тихо, прислушиваться, И это некоторым образом коррелировало с их стремлением отучить рабочих не бить стекла. Нет, сами они стекол раньше не били, но они были авторитетом для рабочих, которых предстояло приучить оставлять стекла целыми. Мастера создавали своим стилем общения такую корпоративную культуру, в которой стекла бьют. А мне хотелось, чтобы они создали другую культуру, причем сделали это сами, а не только были проводниками решений начальства. Вначале мастера были привычно негативно заряжены но постепенно в ходе разговора начали видеть то, что раньше от них ускользало. Оказалось, что начальство в последнее время перестало выжимать из них максимум. Исчезли роскошные офисы и джип с охраной, с менеджментом легче поговорить, всем выдали чистую форму. Привычное начальство сволочи заменилось видением конкретики. Без диалога мастера могли бы заметить все это далеко не сразу. Ведь чтобы что-то реально увидеть, нужно это услышать, вербализовать, с этим поспорить, на это посмотреть с разных сторон, и тогда эта часть становится реальной. Нужно, если можно так выразиться, реализовать реальность, актуализировать, набрать ее пин-код. Но до этого надо переработать упрямство и отчужденность, настрой «языка нет, и не хочу его учить». Как ни странно, та же история бывает в коучинге IT-среды. Это люди интеллектуальные, но у них нет ощущения реальности общения. Тоже мне некогда, надо передать информацию. Когда команды начинают говорить, поражает, что при быстроте мышления у многих блестящих специалистов плохо развита функция речи, почти нет идиомоторного слоя. Им нужно доказать, что эмоции и учет потребностей собеседника это не манипуляции и не жалкое мяуканье. И когда в группе появляется доверие, поддержка и симпатия, люди постепенно входят во вкус. Сначала создается положительная ткань диалога, а уж потом подгружаются смыслы. Это и есть роль разговора, диалога в спасении команды от выгорания. Итоги второй части. Выгорание на работе часто бывает коллективным. И спасаться от него тоже можно всем вместе. Чтобы начать формировать антивыгорательную атмосферу, вам не обязательно занимать должность руководителя, конечно, если в команде присутствует хотя бы некоторое взаимопонимание. Чем больше среди членов экипажа носителей культуры гибкого диалога, умеющих обращать внимание на процесс, а не только на суть дела, тем больше вероятность успеха. Послесловие. Дорогие слушатели, вы познакомились с моей аудиокнигой о выгорании, с моей системой, которую я предлагаю, чтобы с выгоранием бороться или предупредить его. Мне очень хочется, чтобы каждому из вас стало интересно узнать больше о своих внутренних механизмах, о том, как они работают. Люди интересны, и, на мой взгляд, искреннее внимание к себе и другим — лучшее средство от выгорания. Тот, кто знает о своих субличностях, учитывает чувства, стремится согласовать свои потребности с потребностями окружения, умеет немного управлять состояниями — такой человек не выгорит даже в сложной ситуации. Кратко перечислю основные принципы мемы, на которых основана аудиокнига. Извлеченные из текста, они могут прозвучать провокативно и непривычно. В этом и цель. Пусть эти мимо вас зацепят и останутся в памяти. Кто как горит, тот так и выгорает. Выгорание индивидуально, каждый выгорает по-своему. Всем себям по ролям. Мы чувствуем не потому что, мы просто чувствуем. Повод приходит потом. Необходимые условия борьбы с выгоранием — знакомство со своим внутренним миром. Субличности, роли, чувства, состояния — то, что может заставлять нас выгорать на ровном месте или спасать даже в самых токсичных и хаотичных условиях. Нетоксичных корпораций не бывает. Выясните, какой уровень концентрации токсинов приемлем лично для вас. Выгорание происходит на границе между внешним и внутренним миром человека. Невозможно помочь себе, меняя только внешние или только внутренние факторы. Смирись, борись или увольняйся. Так не работает. Люди противоречивы, это может и разъединить, и объединить нас. Мы можем соприкасаться несовместимыми сторонами и выгорать, а можем сближаться дополняющими друг друга сторонами и уменьшать выгорание. Хаос делает одновременно перевозбужденным и скованным, это и заставляет выгорать. Нужно не наводить порядок, а уменьшать напряжение. Выгорание в любой деятельности — это дефицит контролируемого транса. Научившись практиковать трансовые состояния по своей инициативе, мы получаем возможность перезагрузки и одновременно становимся менее подверженными чужому, наведенному извне трансу. аксиомы выгорания для команды. Топливо для выгорания, старые ссоры и непрожитые эмоции членов команды. Если лидер не делает пауз, он выгорает гораздо быстрее, чем команда начинает замечать его неэффективность. Подбодрить того, кто не бодр, означает плеснуть бензина в костер его выгорания. Люди всегда могут договориться между собой, при условии, что они взаимодействуют друг с другом как люди, а не как рабочие функции. Откровенность, юмор, повышение самостоятельности и возможности обсуждать и продвигать свои решения — хорошие противоядия от командного выгорания. Живое общение людей — это и есть управляемый хаос. У каждой книги есть не только цель, но и миссия. Что касается этой аудиокниги о выгорании, то ее миссия — помочь людям сохранять живые чувства в сложных условиях. Я хочу, дорогие слушатели, чтобы независимо от обстоятельств нам всегда хватало сил на радость, сочувствие, любовь, веру в свои ценности и помощь друг другу. Ваш Леонид Кроль